Автор выражает свою признательность Ойгену Херригелю за его книгу «Дзен в благородном искусстве стрельбы из лука», Памеле Хертиган, управляющему директору Фонду социального предпринимательства Шваба за описание свойств союзников, Дэну и Джеки де Просперо за их совместную санума-сан книгу «Куйдо», Карлосу Кастанеде за его описание того, как повстречались смерть, и дух-хранитель Элиаса.